Глава шестнадцатая Вы гномики, вы лучшие! Я вас верю! Сделайте мне хорошо!» Восторженный виз Клиры заполнил весь третий этаж, куда нам пришлось подняться вместе со спасенными кузнецами. Четвертый этаж был зачищен далеко не полностью, но Карл заверил, что этим займутся войны. После гибели паука и нескольких отрядов кислотных гончих разобраться с остатками проблем не составит. Карл забрал у лиры щиты остатки плаща. Подсоков старший кузнец подозвал к себе помощников, и вскоре мы очутились в небольшой мастерской, где уже вовсю раздували меха. Оружие кругом было немерено, но все, куда не падал мой взгляд, являлось мусорным бесполезным хламом. Как тот меч, что висел у меня на поясе. Помощники Карла принялись возиться с плащом и щитом. Сам же кузнец забрал мой арбалет и вновь подсокал. Еще при этом и головой покачал. «Хорошее оружие. Вот только изменить я его не могу. Навыки-то есть, но все инструменты остались на пятом этаже». «Инструменты?» Я посмотрел на гору всяких приспособлений, которыми пользовались кузнецы. «Молот», — охотно пояснил Карл. «Чтобы не испортить такое чудо, требуется особый молот, качества не ниже необычного». Простыми, тем более мусорными молотами, в редкий предмет изменений не внести. «Гор!» — протянул я. Громила понял меня без лишних напоминаний. Таскать с собой полученный из гнома-матриарха молот наш Шарра не мог, вот и оставил его на третьем уровне. Сбегав за молотом, Гор протянул его к Карлу, у которого в очередной раз случился временный ступор. Глазки раскрылись, а челюсть едва в пол не упала. «Такое подойдет?» — уточнил я, на что Карл начал настолько активно кивать, что чуть голова не отлетела. Дальше же произошло то, что заставило меня основательно задуматься. Едва гном прекратил мотать головой, как передо мной появилось странное сообщение. «Условия скрытого задания, развитие кузнечного дела подземелья диких гномов, выполнены». Текущий уровень кузнечного дела позволяет изготавливать предметы ранга необычное, а также осуществлять ремонт и модернизацию предметов ранга «Редкая». Внимание! В случае провала задания покорения подземелья диких гномов» все материалы, задействованные в прокачке навыков гномов, будут уничтожены. Молот в руках Карла чудесным образом уменьшился раза в три. Забрав мой арбалет, старейшина лично отправился вносить правки в оружие, но меня заботило не это. Куда интереснее была фраза «прокачка навыков гномов». Получается, если мы все же завалим хозяина подземелья, что здесь выступает в качестве жука четвертого уровня, нам станет доступно подземелье второго уровня, состоящее из пяти этажей. И в этом подземелье будет проживать забавный гном-кузнец, умеющий создавать предметы необычного ранга. Это хорошо? Это круто! Плохо, что Карл здесь один такой. Я бы не отказался от других мастеров. Каких-нибудь зачарователей, кожевников, еще черт его знает кого. Нам все это надо. Но как это все получить? С Карлом повезло, но вечно же так вести не будет. Нужна информация. Причем на ворчунью больше надежды нет. Этот бездарный огрызок системы еще более бесполезен, чем мусорное оружие. Так, а это еще что такое? Пока мы возились с Карлом и его помощниками, в пещере стало тесно. Откуда ни возьмись, набежали гномы-шахтеры со второго этажа. Завидев лиру, пусть даже без дарующих привлекательность предметов, они радостно загудели и начали сваливать в кучу добытую к этому времени руду. Их кумир сказал работать, вот гномики и поработали. Вывалив перед ошарашенной лирой свою порцию руды, шахтеры усаживались прямо на камни, после чего начинали смотреть на предмет своего обожания взглядом влюбленной собаки. Первый десяток, второй, третий, гора перед лирой росла и росла, но наша модель явно впала в какой-то ступор, не понимая, что ей нужно делать. Пришлось прийти ей на помощь. Агент я, в конце концов, или так, мимо проходил. Встав рядом с Лирой, я одним широким жестом убрал кучу с подарками, превратив ее в пыль. Таскаться с рудой нам сейчас не с руки, а Силириума много не бывает. Вот только я совершенно не ожидал того, что три десятка гномов-шахтеров способны на такой подгон. Силириум плюс 150. Итого 200. «Пятьдесят единиц с каждого десятка шахтеров за сутки! Да это... это пипец как круто! Дайте два! Нет, лучше сразу три! За такое и поработать можно!» «Лира, нужно порадовать наших работников в шикарном дефиле! Вперед!» Получив четкую команду, Лира начала работать. «Вот что значит полное доверие агенту!» Все еще пребывая в какой-то прострации, Лира четко отработала программу, вызвав небывалый восторг у шахтеров. Да что шахтеров, даже кузнецы отложили все свои дела, наблюдая за действиями эльфийки. площада на ней не было, так что несколько кожаных веревочек, что выступали у нашей модели в качестве основной одежды, никоим образом не скрывали прелести красотки. Когда Лира остановилась, пещера заполнилась одобрительным гулом. Хлопали все. Шахтеры, кузнецы, даже горы тот что-то одобрительно гудел. «Все, теперь работать!» — приказал я, отправляя шахтеров обратно на свой этаж. «Руда сама себя не добудет! Вперед, наши бравые соратники! Даешь двойную норму ради следующего представления!» Бред, конечно, но гномы прониклись. Скачив на ноги, они загалдели и шустро помчались прочь за новой порцией руды. — Если через сутки они еще нам выгрузят 150 единиц силириума, каждого расцелую. — Нет, пусть Лира целует. Это ее почитатели. — Так, а вы чего не работаете? — спросил я, заметив, что Карл с помощниками продолжает глазеть на довольную эльфийку. Кузнецы засуетились, начав в два раза быстрее орудовать молотами. Я же уселся рядом с гором и кивнул на кучку зеленых предметов. — Уже смотрел, что там? «Командир, как можно?» — обиделся Шарра. «Ты же сам сказал, что без тебя ничего не трогать. Вот мы и не трогаем, даже лира сюда не суется». «Ой, было бы ради чего туда соваться», — фыркнула Эльфика, но тем не менее все же подошла к нам. Черт сапоги мои! Раз я в нашем отряде отвечаю за красоту, то все самое красивое мне. Уродство, что на мне, привлекательности явно не добавляет, а эти сапожки выглядят ничего так» рочные гномские сапоги необычного ранга уходят великолепной Алирии! Голосом распорядителя аукциона провозгласил я. Как и любой необычный предмет, сапоги давали два свойства, доступные только с пятого уровня добытчика. К текущему моменту мы добрались до 45% шкалы адаптации, так что третий уровень мы сможем получить только после того, как покорим это подземелье, если раньше не сдохнем. О том, что будет дальше, даже думать не хотелось. На четвертый уровень может уйти несколько недель, на пятый месяц, а дальше и вовсе все замедлится до невозможности. Сполна воспользоваться своими предметами мы сможем еще не скоро, так что все, на что они сейчас годятся, создавать красоту. Вот пусть Лира все красивое и носит. Гору досталась могучая нательная броня, выполненная в виде нескольких полосок толстой кожи с металлическими заклепками. Этакий бронелифчик для мальчиков, если его можно так назвать. Он чудесным образом интегрировался с поясом, формируя некое подобие на бедренной повязке. Так что наш Шарра с довольным видом откинул выданные системой белые труселя, щеголяя в обновке. «Мне повезло чуть больше». В нательной броне, что мне досталось, никаких набедренных повязок не было. Легкая смесь кольчуги и кожи без особых изысков порождала ложную надежду на защиту. Местная система обходилась без каких-то цифр в части урона или защиты. Так что гарантированно сказать, что я стал защищенным с голой-то задницей, язык у меня не поворачивался. Штаны нужны, без них никак. Вот только не было у меня штанов, а бегать как гор, голожопом и радостным мне не хотелось. Эта шарра ничуть не смущался своему шотландскому облачению. Мне такая свобода в отдельных местах притила, так что скидывать выданные системой белые штаны пока не стал. Но самым необычным оказалось не то, что мы опять получили в свои руки зеленые предметы, бесполезные на нашем этапе развития. Необычным оказалось то, что предметов было четыре. Не знаю, чем руководствовалась система, выдавая награду за босса четвертого этажа, но на этот раз перепала даже лысому. Дракот занимался своими важными очистительными делами, когда я его позвал. Он-то явно не рассчитывал на какой-то подгон, а материться на систему уже надоело. лесой ходи сюда, начнем тебя одевать!» Декоративный шарфик. Ранг необычный. Предмет для питомцев. Доступны два свойства. Наверное, стоило прочитать описание до того, как я позвал лысова От последней строчки я искренне подвис. Это что получается? Если ты добытчик, то до пятого уровня пользоваться необычными предметами не можешь. Если же ты монстр какой или питомец, то тебе открыты все свойства этого мира. Что за издевательство над теми, кто добывает в системе ценный ресурс? Ладно, эмоции в сторону. Возмущаться буду потом, когда ворчунья в очередной раз порадует нас своим присутствием. Сейчас все внимание на доступные предметы лысого свойства. Сказать, что я был разочарован? Ничего не сказать. Шарфикс полна оправдал свое название. Декоративный он и в Африке декоративный. Ничего боевого там не было, как не было ничего и того, что могло помочь группе, ауры или чего-то подобного. Свойств было много. Но в подавляющем своем большинстве они отвечали за расцветку и структуру шарфа, его внешний вид, способ ношения. Пришлось постараться, чтобы выбрать два более-менее полезных свойства. Хамелеон. Шарф принимает любые цвета, сливаясь с окружающим миром. Вторая кожа. Шарф обволакивает питомца, согревая в холода и даруя прохладу во время жары. В принципе, бесполезные свойства отдельно друг от друга, но вместе давали широкий простор для маневра. В обычном состоянии шарф находился на шее, но стоило активировать вторую кожу, как он оборачивал питомца с ног до головы, превращая его в жуткую мумию. Вот только эта мумия была подвижна и умела мимикрировать под окружающий мир. Идеальной невидимости это не создавало, но заметить лысого стало значительно тяжелее. Мелочи, на которых строится все наше выживание. «Мы закончили, добытчики! Принимайте работу!» Карл оторвался от наковальни и продемонстрировал свое творение. О том, что нужно вернуть молот, кузнец как-то не думал. Уменьшившийся до состояния молотка молот висел на поясе старшего кузнеца, словно так и было задумано. Лира отреагировала первой. «Пока я возился с лысым, она не сводила взгляд с Карла. И стоило тому сообщить о готовности, молния ринулась к своим предметам. Отремонтированный плащ взлетел в воздух, чтобы приземлиться на плечи эльфийки. Лира надела его с грацией заправской королевы. Покрутив в руках розовый щит и не найдя в нем изъянов, Лира расплылась в довольной улыбке. Вот только улыбка была лишь на ее лице» если плащ не изменился лишь став целом и вернув себе свойство привлекательность увеличилось вдвое то со щитом произошло что то странное у него появилась зеленая аура предмет из простого стал необычным лира а покажи ка свой щит попросил я ой эльфийка только сейчас заметила что с ним что то не так Ее красивый лобик нахмурился, после чего раздался весьма специфический возглас. «Макс, а почему это работает?» «Ты ищи дай», попросил я, едва сдерживая раздражение и повторяя про себя, что «лира красивая». А «красивая», как известно, не является синонимом «адекватная». Зачастую это просто противоположное по значению слова. «Вот еще сломаешь» заявила Лира, вцепившись в свою красоту двумя руками. «Я теперь с ним никогда не расстанусь. Гномики постарались, и теперь у меня появилось еще одно свойство — активное». «Что за свойство?» — спросил я, глубоко вдохнув. «Ваша привлекательность увеличена вдвое!» — охотно ответила Лира и посмотрела на меня незамутненным взглядом. «То есть у тебя два одинаковых свойства?» — опешил я. «Что?» «Макс, ну что ты как глупенький?» «Конечно нет. Гномики мне щит отремонтировали и вернули розовенький цвет. А еще они мне, посмотри, какие цветочки нарисовали. Ну красота же!» «Ой, ты про свойства спрашивал?» «Да, еще одно появилось. Называется «непробиваемое». «Теперь у моего щита значительно повышена прочность. Он больше не будет ломаться от ударов». «Непробиваемое». «Очень хотелось добавить к этому слову приставку «дура» но я сдержался. Лира такая, какая есть, и другой у нас не будет. Но то, что щит стал значительно прочнее, мне нравилось. Как нравилось и то свечение, что исходило от моего арбалета. Карл держал его в руках, словно какую-то невероятную ценность. До модернизации мое оружие отливало синим цветом, демонстрируя свою принадлежность к классу редко. После того, как кузнец усилил его оружейной руной, цвет изменился на фиолетовый. Я не был великим знатоком цветовой идентификации предметов Миравиллион, но что-то мне подсказывало, что такой цвет куда приятнее, чем обычный синий. Так и оказалось. Невероятный гномий арбалет. Ранг эпический. Скорость снарядов увеличена в два раза. Три свойства закрыты до девятого уровня. «Хорошее оружие получилось», — Произнес Карл, нехотя отдавая мне арбалет. «Жаль, что использовать его на полную силу ты сможешь еще не скоро». «Болты для арбалета есть?» — осипшим голосом спросил я. Получается, оружейные руны добавляли одно открытое свойство на любой предмет, увеличивая ранг на единицу. Простой щит стал необычным, редкий арбалет превратился в эпический. «Теперь понятно, почему так вытянулось лицо у Карла, когда он увидел два прямоугольника, что мы добыли в каком-то сейфе гномов. Такие вещи должны стоить очень много». «Найдутся?» — кивнул Карл. Один из его помощников притащил две связки по десять болтов каждой. Вручив их мне, старший кузнец добавил. «На этом все, добытчик. Мы и так сделали для вас больше, чем обещали». Теперь ваша очередь доказывать свою силу и полезность. Четвертым этажом уже занимаются, так что не тратьте на него время. Займитесь пятым. Только учтите сразу, там даже обычные твари имеют третий уровень, а сам этаж погружен во тьму. Фонарей у нас нет, так что эту проблему решать нужно вам самим. Не забудьте зайти в нашу мастерскую, там наверняка что-то еще осталось. И да, дружеский совет, не нужно сразу бежать к главной твари. «Вначале осмотритесь, побродите по этажу. Там когда-то у нас склады были, может, что-то досохранилось. Все, добытчик, вам пора, время не ждет. Не поторопитесь, тварь отправит на четвертый этаж кого-то сильного, и мы вновь потеряем территорию. А вместе с ней наших воинов. Как видишь, нас и так мало осталось. Еще один-два наскока, и не станет больше нашего племени». Кузнец отвернулся и пошел к наковальне, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Я посмотрел на группу. Довольная лира возилась со щитом. Лысый сидел у гора на плече, не желая возвращаться ко мне. Пока я носил чудовищную переноску, дракот отказывался находиться со мной рядом. Гор же оставался гором. Спокойный и безэмоциональный. Пока командир не начал приказывать, можно отдыхать. Четвертый этаж встретил нас шумом и гамом. Гномы-войны бегали от пещеры к пещере, унижая оставшихся пещерных гончих. Как обычных, так и кислотных. Не обходилось без повреждений. Пару раз я видел, как наверх тащили раненого воина. Пришлось привлекать Лиру. Что-то не припомню, чтобы сверху находился лекарь. Лечение работало безотказно. Два-три потраченных Силириума, и воин вскакивал на ноги, готовый к новым свершениям. Пользы от такой траты ценного ресурса не было, но мы работали на перспективу. Если все получится, то эти войны станут нашей боевой силой. Терять даже одного из них недопустимо. Нам нужны все. Проход на пятый этаж находился за пещерой с паутиной. Воины за нами не пошли, едва завидели паутину — как вспомнили о важных делах в другой части этажа. «Гор, давай!» — произнес я, кивая на темнеющий проход. Глаза уже привыкли к тусклому освещению четвертого этажа, но на пятом световых камней вообще не было. Карл не обманул. Мы очутились в полной темноте, не понимая, куда двигать дальше. Еще одно испытание для избранных — пройти подземелье с завязанными глазами и с ограничениями по времени — Отличный вызов для подготовленного и хорошо экипированного отряда, но никак не для четверки изгоев, цепляющих на себя все, что находит. Вот только никого наши трудности не волновали. Если за 22 часа мы не уничтожим жука, то потеряем подземелье. А потом еще и сдохнем для полной радости. Вот не обрадуется. Рядом с проходом на этаж красных точек не было, но впереди их хватало. Жирных таких точек. Они разделялись на три группы, показывая, что впереди нас ждут три прохода. В двух из них красных точек было больше, чем в третьем, так что выбор, по сути, был предопределен заранее. Вклиниваться в толпу мне не хотелось. «Лира, обмотайся серединой веревки». Приказал я, передавая эльфийке остатки подарка внешней системы. «Гор, ты обматываешься одним концом, я другим. Так мы не потеряемся в этой тьме». «Раз факелов или фонарей у нас нет, пойдем на ощупь. Лысый, ты же все видишь?» «Мяу!» — подтвердил Дракот. Тьма не была для него проблемой. «Отлично, на тебе поиск дороги. Увидишь, что мы идем на камни, Ари. Два раза нужно повернуть направо, три налево, один мы идем прямо». «Мяу!» — в голосе Дракота появилась нерешительность. «Ты справишься!» — заверил я питомца. Ворчуня говорила, что Дракоты — умные создания. Даже выкупить тебя хотела, так что нечего тут притворяться. Будешь нашими глазами. Лера, где мой конец веревки? Гор, ты уже обмотался? Вперед, избранные! Лысый, мы идем в правый туннель. Веди нас. Что тут началось? Веревка оказалась короткой. Мы постоянно падали, запинались. Лысый орал, как обезумевший, пытаясь нами рулить. Даже хорошо, что кругом стояла непроглядная тьма. Не хотел бы я смотреть на наше продвижение со стороны. Однако мы довольно быстро сориентировались и втянулись в такое странное движение. Всего несколько минут спустя мы двигались, если не синхронно, то очень близко к этому. Да и дракот проявил чудеса манипулирования, разобравшись с тем, чего мы от него хотим. «Мяу-мяу, мяу, мяу-мяу, мяу. Направо, прямо налево». Постепенно начало получаться, и мы добрались до правого прохода. Ближайшая к нам красная точка сдвинулась, почуяв добычу. Система ее не показывала, так что оставалось только гадать, с кем мы имеем дело. Придержав веревку, я дал знать гору и лире, что нужно остановиться. Дождавшись, когда до красной точки оставалось всего 5 метров, я тихонько произнес. «Лысый, ты же видишь монстра, верно?» «По моей команде отправишь в него два огненных шара. Всем закрыть глаза!» «Лысый, давай!» По глазам резануло даже сквозь закрытые веки. Два ярких солнца полетели вперед по коридору, откуда раздался пронзительный стрекот. «Монстру не понравилось наше приветствие!» Приоткрыв один глаз, я чуть сразу же его не закрыл обратно. В пяти метрах от нас бесновалась огромная сороконожка, шириной с трубу на водных горках любого аквапарка. Пещерный ползун. Третий уровень. Огненные шары лысова попали в центральную часть ползуна, где, по идее, должна находиться голова. Вот только ни головы, ни глаз я не видел. Здесь, на пятом уровне, это были лишние органы. Ни смотреть, ни думать тварям не требовалось. Зато рот, полный острых зубов, присутствовал. Ими монстры щелкал, пытаясь погасить пламя. Шары начали постепенно угасать, когда я отправил в полет арбалетный болт, усиленный метким выстрелом. Понятия не имел, где у пещерного ползуна были жизненно важные органы, но знания из прошлого подсказывали, что мозг всяких ползучих тварей находится прямо над пастью. Вот туда я и целился». Болзун постоянно мотал головой, сбивая огненные шары, так что идея попасть в цель выглядела, мягко говоря, наивной. Тем не менее, мне все же хотелось проверить свое новое оружие, поэтому я выстрелил. Что могу сказать? Карл сделал нечто. Болт вылетел из арбалета и тут же очутился в голове монстра, словно не летел, а телепортировался. У твари явно была какая-то защита — но она не смогла ни отклонить болт, ни защитить своего хозяина. Болт с легкостью проник через пасть туда, где, по моим прикидкам, находился мозг, и все резко закончилось. Пещерный ползун третьего уровня рухнул на камне и затих, а на карте стало одной красной точкой меньше. Огненные шары, отправленные лысым, загорелись ярче, и вскоре вся туша пещерного ползуна окуталась пламенем — словно монстр был сделан из чего-то горючего. Запах стоял непередаваемый, и нам пришлось пригнуться из-за дыма, заполнившего туннель. Впереди послышалось шуршание. Товарки ползуна явно не обрадовались такой коптильне. Красные точки начали хаотично перемещаться взад-вперед, и двум из них пришла в мозг великолепная идея ринуться в нашу сторону. Прямо через горящую товарку. «К бою!» Приказал я, взводя арбалет. Я не успевал, точки приближались слишком быстро, но каких-то опасений у меня не было. Тоннель освещен, противник понятен, щит у Лиры восстановлен, Селириума столько, что Лысому хватит на несколько минут без остановочной работы. Что еще нужно бравым избранным? Как что? Добыча! И она сама бежала к нам в руки.